Глава 9. Мне всегда казалась идиотской сама идея выпадения условного фламберга из «Дохлой крысы», но у игроделов на этот счет имелось собственное видение ситуации. Учитывая, что практически все игры моего мира так или иначе готовили людей к попаданию в здешний мир, должно было быть нечто похожее. К примеру, подобие пространственной сумки, куда автоматически собирался Силириум, уже был нам презентован, Следовательно, местная система была с пространством на «ты». И я даже не буду думать, в каком месте у жука был спрятан условный фламберг. Особенно, если он будет двуручным и двухметровым. В нашем случае мы будем рады любому подгону. Поэтому к светящейся кучке я подходил со смесью предвкушения и опасения. Как показала практика, внешняя система та еще затенется. Осталось разобраться, «Что нам уготовила ее нелюбимая сестренка?» Так, что тут у нас?» Я протянул руку и с интересом уставился на вывалившийся перед моими глазами список, а кучка разделилась на отдельные предметы. Первая вещь была вполне ожидаема. «Плащ гоблинского разведчика-командира. Ранг обычный. Дополнительное свойство скрыто». Судя по всему, бегающие туда-сюда гоблины часто не добегали до выхода в полном составе. И, как я вижу, почему-то страдали в первую очередь их командиры. Грудью защищали своих бойцов? Фиг знает. То, что я знал про гоблинов, совсем это не предполагает. Хотя знания о гоблинах я почерпнул из «Властелина колец». Интересно, а орки тут тоже есть? Ладно, смотрим дальше. Кинжал гоблинского диверсанта. Ранг обычный. Дополнительное свойство скрыто. «Ага, у гоблинов, оказывается, еще и спецназеры имеются. Интересно, как они сами себя называют? Не удивлюсь, если какие-нибудь зеленые береты. Или голубые. Но тогда где-то тут должна быть зачарованная тельняшка и разбитые об голову бутылки. Может, в жуже они просто не поместились? А вот это интересно!» Третья вещь подсвечивалась доселе невиданным нам зеленым цветом. «Нефритовое ожерелье. Ранг необычный. Дополнительное свойство — скрыто. Дополнительное свойство — скрыто». «Обана!» — только и смог произнести я, беря в руки эту вещицу. «К слову, она была последней. Больше в кучке ничего не было». Но и это было неимоверно щедро по сравнению с тем хламом, что нам встречался ранее. Ворчунья все еще была на подзарядке, но 2 плюс 2 я и сам сложить мог. Стала примерно понятна логика вещей. Чем выше ранг, тем больше ништяков, которые она дает. Интересно, какие еще ранги там дальше есть? Ну и, судя по всему, фламбергов или арбалетов, которых мне хотелось, конечно же, сильнее, в жуках мы вряд ли найдем. Вероятно, в них можно найти лишь то, что они сожрали. Этот конкретный жучара, походу, сожрал нескольких гоблинов. Или не нескольких, а это все, что его тушка не смогла переварить. Кстати, почему от самого жука ничего, кроме силириума, не было? Тут я вспомнил, что конкретно давали в арпагашках. Кишки, сердца и прочую требуху. Нафиг, нафиг», — проговорил я, не представляя, что бы я делал с вонючим ливером. «Жуком пусть гор занимается. Вдруг сможет его разобрать на составляющие и из внутренности сделать что-то полезное». Я же натянула ожерелье себе на шею. «Ну а что? Я командир? Должны же и у меня быть клевые вещи». Вот только местная система решила, что нет, не должны. Внимание! Невозможно открывать свойства предмета франко-необычные до достижения добытчиком пятого уровня. Я зашипел не хуже лысого. Мне было больно и обидно. Да так как так-то? Они что, издеваются? Подкинули что-то хорошее и тут же обломали. Козлы! Тебе не едят, Авторитетно заявила Лира, которая образовалась тут, как тут и тыкала пальчиком в ожерелье. У тебя глаза карие, а камни зеленые. А у меня зеленые, и мне пойдет. Давай сюда. Да пожалуйста. Улыбнулся я и сняла ожерелье. Оно действительно было зеленым и больше всего напоминало игральные кубики, меньше обычных размеров, нанизанные на нитку. Покрыты они были какими-то знаками, значения которых я не понимал. Лира с довольным видом нацепила его себе на шею, улыбнулась в предвкушении, но тут же ее лицо исказило гримаса разочарования. «Пятый уровень? Но почему?» покачину мрачно ответил я и повернулся к гору. — Кинжал и плащ твои. Давай согласуем, что нам нужно с них получить. — Спасибо, командир. Гор нагнулся над лежащими вещицами, но через мгновение посмотрел на меня с сомнением. — Может, хоть кинжал возьмешь? Тебе же совсем драться нечем. — Спасибо, что заметил, Кэп, — усмехнулся я. — Но нет, эти вещи для тебя, а я кирку возьму. — Уверен? — все еще сомневался здоровяк. — На все сто. — кивнул я итак что нам нужно что нам нужно эхом повторил здоровяк Усилием воли я сдержал зубовный скрежет нет гор не производил впечатление тугодума вот только его воспитание и необычная логика похоже подразумевали полную передачу инициативы и принятия решений своему командиру то есть мне странное существо странного мира я вдохнул и медленно выдохнул успокаиваясь «Сейчас нам нужно две вещи». «Не сдохнуть тут и найти парикмахерскую там?» — предположила Лира. «Постой, а как же маникюр? Он важнее, чем не сдохнуть. Макса, давай нам нужно три вещи, а?» Я медленно перевел на нее свой тяжелый взгляд. «Ой», — сказала Лира и отвернулась, делая вид, что ее очень интересует висящий неподалеку огромный сталактит. Я вздохнул еще раз. Помнишь, что говорила Ворчунья про тайники в подземельях? — Помню, — кивнул здоровяк. — Но ты ничего подозрительного до сих пор не увидел. — Я? — искренне удивился Гор. — Ну не я же, — покачал я головой. — И не Лира, ты же у нас разведчик. — Я? А, ну да, извини, командир, ничего я не видел. — Я так и понял. Смотри, у тебя два предмета — кинжал и плащ. «Логично получить на плащ что-то типа повышенного внимания там или обнаружения. Фиг знает, как оно тут называется, но идею ты понял?» «Понял, командир», — кивнул здоровяк. «Вот и хорошо. А вторая проблема — это наша исключительно убогая ударная сила». «Можно подумать», — фыркнула Лира, не оборачиваясь. «Сам ты убогий». «Да я не про тебя», — хмыкнул я. «Не про меня?» Девушка оглянулась, широко распахнув свои зеленые глаза. «А ты думаешь, весь мир крутится вокруг тебя?» «Ну, раньше крутился». «А теперь нет». «Хам!» Эльфика надула губки и снова отвернулась. «Итак, я снова повернулся к гору. Кинжал нужно как-то усилить. Выглядит он неплохо, конечно, но нужно сделать его еще лучше, ясно?» «Так точно». «Приступай». Лира все еще дулась, но такое пропустить она не могла, поэтому повернулась, приготовившись наблюдать за представлением. Гор осторожно, двумя пальчиками взял плащ, накинул его на плечи и застегнул застежку. Плащ гоблинского разведчика-командира. Ранг обычный. Дополнительное свойство — зоркий взгляд. Хм, хмыкнул я. Вроде получилось. Вот только проверить надо. Теперь кинжал. Гор взял в руки нож. Надпись над ним на мгновение моргнула, и к описанию добавилось следующее. «Острый кинжал гоблинского диверсанта. Ранг обычный. Дополнительное свойство — улучшенная пробиваемость». Хм, Протянул я еще раз, но настроение у меня сильно улучшилось. «Похоже, при правильном подходе можно набрать себе хороших вещей. Это выгодно отличалось от обычных РПГшек» когда можно было найти всякий хлам и близко неподходящий для тебя и твоих друзей. Тут же можно было подстраивать вещи под себя, и это хорошо. В дальнейшем, да, ненужные вещи можно продать только таким же одноклассникам, но до этого будущего еще дожить нужно. «Гор, ищи!» — махнул рукой я. «Что?» — Заозирался Гор. «Тайники ищи, очевидно же!» «А, о, понял, командир! А как?» — Твою мать! — тихо, чтобы никто не услышал, пробурчал я себе под нос. — А я почем знаю? Смотри пристально, руками щупай, языком пробуй, я не знаю. Да хоть под камни заглядывай, ты разведчик, тебе и страдать. — Понял, будет исполнено. Егор тут же приступил к выполнению приказа. — Нашел! Через несколько секунд закричал он, когда я взял на руки Лысого и стал его задумчиво гладить, размышляя о нашем светлом будущем. Только в нем почему-то явственно прослеживались темные нотки. «Что ты там нашел?» — вскочил я на ноги. «Руда, командир, смотрите!» — горткнул пальцем на голую стену. Я прищурился. «Ничего не вижу». «Ну вот же здесь!» Здоровяк раздраженно хлопнул по стене, и с легким треском у меня перед глазами развернулась картинка. Жила селириума. Содержи труду селириума. Мне заняться? Тут же поинтересовался здоровяк, поводя могучими плечами. Не, -а -а -а", покачал головой я и снова вздохнул. Давай, Кирку, я сам. Так, может, все-таки я? Заботливо уточнил гор. Нет. Умничать мне уже не хотелось. Устал, поэтому я просто пояснил. Я не могу искать секреты из залежи руды, а ты умеешь, так что выбор очевиден. Город дал мне кирку, и началась моя каторжная жизнь. Я колотил пожили изо всех сил, и наградой мне стали два куска силириумной руды, которые я выковырил минут через 15. Я извлек силириум из руды и. Силириум плюс два! Итого двадцать два. «Мда...» Гор прокричал, что нашел еще одну жилу, но профит, как по мне, был мизерный. «Лучше жуков геноцидить. Да и не подписывался я шахтером тут работать. Я же не чертов гном. Кстати, а где вводятся живые гномы? Нанять бы парочку, чтобы силириум тут добыли. Интересно, это возможно?» В итоге я позвал Гора обратно и попросил просканировать главный зал, где мы завалили босса первого уровня. Опыт игр подсказывал, что все самое интересное всегда спрятано. Просто для того, чтобы игроки больше мучились. Да, награду мы уже получили, но вдруг она была лишь малым прикрытием. Проверить точно стоило. Чтобы просто не стоять, я пошел долбить следующую залежь руды. И через несколько минут снова раздался голос Гора. «Нашел! Командир, я нашел! Минутку!» Я решил достучать до куска руды, но пока я это делал, из центрального зала раздался хлопок, грохот и вопль боли. Я тут же бросился в зал, и когда вбежал с киркой наперевес, увидел следующую картину. На полу сидел гор с окровавленной головой, над ним колдовала лира, а вокруг лежали осколки сталактита. «Весьма огромные осколки, весьма огромного сталактита!» «Какого хрена?» — с порога спросил я, когда понял, что вроде умирать никто не собирается. «Моя вина, командир!» — смутился Гор. «Ловушка оказалась слишком сложной». «Что?» — мои брови поползли вверх. «Какая ловушка?» «Ну, третьего уровня, наверное», — наморщил репу Гор. «Я, значит, нашел тайник». Он так и назывался, «тайник». Вот тут он был». Гор указал пальцем, и я увидел выемку в скале. Там какие-то веревочки были, но я решил, что заниматься ими неинтересно, поэтому просто убрал крышку. Потом оповещение появилось, обезвреживание ловушки провалилось, ну и мне на голову упало это. Я поднял голову вверх. «Да, упади такая каменная сосулька на голову мне или Лире, пиши, пропала». На одного члена нашей маленькой, но очень гордой группы стало бы точно меньше. Все-таки жаль, что мы так опростоволосились с классами. Из гора бы получился великолепный танк. А хотя, что мешает нам разоружать ловушки и дальше таким же способом? «Можно, не надо», — жалобно уточнил здоровяк. «Я что, это вслух сказал?» — уточнил я. «Ага». — ответила Лира, которая прямо сейчас сосредоточенно восстанавливала целостность кожного покрова на голове здоровяка. — Не надо так. — Не буду. — Автоматически согласился я. — Ладно, Гор, что ты хоть нашел? Оно того стоило? — спросил я, подходя ближе. — Тайни, командир, вот. Гор протянул огромный кулак, разжал его, и на нем оказалось маленькое кольцо с зеленоватой подсветкой. — Нефритовое кольцо. «Ранг необычный. Дополнительное свойство — скрыто. Дополнительное свойство — скрыто». «Дай!» — сказала Лира и быстро схватила кольцо, напялив на пальце. «Снова зеленое! Значит, мое! Эх, снова нужен пятый уровень!» Я вздохнул. Уже, наверное, в сотый раз. Я уже устал вздыхать, если честно. Чудо не произошло, и кольцо не активировалось. И да, оно было сделано из того же материала, что и бусы, и правда было зеленым. Потратив еще две единицы Селириума, Лира подлечила гора, и он вскочил на ноги. Немного смущенный, но готовый к дальнейшим приключениям. «Так, я не понял!» Наконец адреналин от стычки с боссом и последующих событий растворился в крови, и я вспомнил, зачем мы вообще сюда приперлись. «Интеграция!» «Чертова ворчунья! Никогда ее нет, когда нужна!» «Может, подождем?» — спросила Лира. «Некогда ждать», — покачал головой я. «Тут бежать нужно, а не сидеть на одном месте. Это только первый уровень. В таких подземельях, если вспоминать наш летающий шарик, уровни 5-6 не меньше. Так что нужно идти дальше. Вопрос только в том, куда?» «На самом деле это был весьма глупый вопрос». Зияющий черный проход на противоположной от входа в пещеру-стене мы заметили давно. Четыре пары глаз разом посмотрели в эту тьму. «Мяу!» — раздался голос лысова Судя по тону, дракоту совершенно не хотелось уходить во тьму. Световых камней с той стороны видно не было. «Помяукай мне тут!» — на всякий случай сказал я. «Да, нам туда. Где-то с той стороны должен быть спуск на второй уровень гор Почему я? произнес Громила. Пусть Лира идет первой. Эй! возмутила Сельфика. Что за дискриминация? Тихо! рявкнул я. Гор, не нужно никуда идти. Мне нужна проща. Что? На лице Громилы появилось недоумение. Ты не знаешь, что такое проща? Знаю, конечно, но где я ее возьму, командир? Я собрался было вздохнуть, но вовремя удержался. «Если постоянно так делать, можно получить кислородное опьянение». Так что пришлось ответить. «Ее не нужно где-то брать, гор, Ее нужно сделать. Ты инженер или так, погулять вышел? Тут огромный жук валяется бесхозный, так придумай, как его использовать. Мне нужна проща. Выполнять, боец!» «Может, с Гором только так общаться и надо?» Получив четкий приказ, он завозился и буквально через 10 минут у меня в руках появилось изготовленное из внутренности жука приспособление. «Чудовищная проща! Ранг мусорный!» С кряхтением я опустился на колени и собрал с пола осколки сталактита, что едва не прибил нашего громилу. Будут работать в качестве метательных снарядов. Выпрямившись, надел петлю прощи на один палец, вложил камень в широкую среднюю часть, и осмотрелся в поисках цели. «Нет, мой старик-отец не учил меня пользоваться прощой. В детстве у меня была рогатка. Вот только выбора, как стало давно понятно, у нас нет, а смастерить рогатку огромными лапищами гора невозможно. Во всяком случае, пока у него нет нужных инструментов». «Бросок! Еще один! И еще!» «Надо же! Я попал в сталактит, что висел метрах в десяти, и тот с треском обрушился на пол». Оружие, конечно, не самое надежное, да и сломается довольно быстро. Тем не менее, я больше не чувствовал себя голым в этом чужом для меня мире. «Отличный бросок, командир!» — отреагировал Гор, заканчивая изготавливать следующую прощу. Как и я, Громила прекрасно понимал. У его творений есть предел, поэтому нужно заранее подготовиться ко всем сложностям. «Что ж, избранные, айда на второй уровень?» Бойко предложил я, подбирая лысого и привычно усаживая его себе на плечо. «Лира первая, я замыкаю. Гор, на тебе ловушки. Сделай так, чтобы нашу прекрасную эльфийку не задавило чем-то тяжелым. Вперед!» Сейчас возражений не последовало, и мы пошли к темному проходу. Опасения оказались напрасными. Стоило подойти ближе, стало понятно, что никакой тьмы там нет. Просто проход оказался перегорожен огромными камнями. Потому как ровно они были сложены, на завал это не походило, скорее на что-то рукотворное. «Все, дороги нет», — Лира растерянно опустила щит. «Макс, а что делать дальше?» «Ломать», — предложил я, удобнее перехватывая кирку. «Сторону!» «Командир, подожди!» — послышался задумчивый голос Гора. «Что-то здесь не то. Дай мне время». Громила уселся на один из камней, явив великолепную скульптуру-мыслитель. Даже голову также подпер, взирая на огромную кучу. Сколько гор собрался так сидеть, являлась загадкой века и всей расы шара. Но у Лысого имелись свои соображения на этот счет. Котенок спрыгнул с моего плеча, неаккуратно шмякнулся о камне с матюкательным, «мяу-перемяу», после чего добрался до стены и начал усиленно драть когтями большую каменюку. «Точно!» — на лице гора появилось радостное выражение. «Вот оно! Командир, кирку!» Спорить с воодушевленной горой мышц мне не хотелось, так что я передал ему трофейную кирку. Горловка вогнал ее в щель между камнями и потянул. Раздался щелчок, и камень с необычной для своих размеров плавностью отошел в сторону. Проход, командир, довольно пробосил гор. Спрятанный, но я нашел. Мяу! Лысы был категорически не согласен с прозвучавшим, но разборок между ним и гором не получилось. И Лира нахмурилась, явно ощутив что-то неправильное, скинула щит, прикрывая себя и гора, после чего покачнулась, когда в щит прилетела ловко брошенная кирка. Не сговариваясь, мы сбились в одну кучу. Лира первая, гор за ней, лысый под ней, а я, размахивая прощой, замыкал построение. Раздался неприятный приближающийся топот. Лира попятилась, но тут зашипел лысый. Эльфийка наступила тому на хвост. Ойкнув, Лира отвлеклась от прохода, и, как мне кажется, сделала это зря. Тьма в проходе уплотнилась, превращаясь в трех низкорослых бородатых уродцев. Назвать их людьми язык не поворачивался, хотя у них тоже имелись две руки, ноги и одна голова. Вот только все было настолько непропорциональным и уродливым, что я даже порадовался, что долгое время ничего не ел. Местная система пришла на помощь, показывая, что за красные точки явились к нам навстречу. «Гном-шахтер. Второй уровень». И эти гномы-шахтеры отнюдь не выглядели дружелюбными. «Ли расщит! скомандовал я эльфийке, что все еще смотрела на облизывающего хвост лысого. «Ой, да!» — собралась наша боевая единица, но слишком поздно. Тройка шустрых уродливых гномов, едва достигающих эльфийки до груди, уже было рядом с ней. Горящие кровавой жаждой глаза сосредоточились на лире. Кирки оказались занесены для удара, и я буквально видел, как низкорослые твари превращают одну не самую умную девушку в отбивную. Но тут произошло нечто невозможное. Три красные точки с карты исчезли, при этом гномы шахтеры остались на месте послышались нечленораздельные звуки и вся тройка рухнула перед эльфикой на колени пробив лбами пол по камням зазвенели отброшенные кирки оружие гномов больше не интересовало командир а что делать то послышался ошарашенный голос не гора лиры я, наверное, многое мог сказать о том, что происходит, но лучше всего за меня говорила карта. Там, где когда-то находились три красные точки, появилось что-то оранжевое, а система, наконец, сподобилась на объяснение. Три гнома-шахтера второго уровня очарованы добытчиком камалирия второго уровня. Время очарования — 12 часов. Уничтожьте гнома-матриарха, чтобы сделать их своими поклонниками.